Анатолий Владимирович Старков, начальник контрразведки Денисова, явился, как обычно, минуту в минут. Вместе с ним в кабинет Евдоки Петрович вошел невысокий, немного неуклюжий человек лет тридцати пяти с явно намечавшейся плешью и длинноватым носом. Но Денисов, бросив взгляд на гостя, сразу оценил его внимательные умные глаза. пожав руки обоим Денисов сделал знак Старкову остаться в кабинете, а незнакомца тронул за плечо, приглашая следовать за собой, и провёл через всю квартиру в гостиную к жене. Верёчка, познакомься. Это наш новый помощник. Развеликиева будь добра, пока мы с Столей займёмся делами. Через час будем обедать. Вернувшись в кабинет, он молча уселся в кресло и выжидательно посмотрел на Старкова. Как его зовут? наконец спросил он. Тарадин. Владимир Антонович Тарадин. Какие у него рекомендации? Самые лучшие, Эдуард Петрович. Образование высшее юридическое. Опыт работы 8 лет в уголовном розыске, потом 2 года работал следователем, уволился из органов. Имеет лицензию частного детектива. Почему уволился? По отрицательным мотивам? Попался на чём-то? Ни в коем случае. Его приглашали на преподавательскую работу в Калининградскую школу милиции, а начальство упёрлось и ни в какую его не отпускал. Его посоветовали уволиться, а потом восстановиться. Против увольнения руководства следственного управления ничего возразить не может. У нас же не крепостное право всё-таки. Это пока ты офицер, тебя могут держать и не пущать. А уж коли ты не хочешь быть офицером, заставить тебя остаться в системе не могут. В Калининграде ему обещали восстановить на службе в течение месяца. Володя уволился. А на следующий день, как назло, попал в автоаварию и 4 месяца пролежал в больнице. Тут Эдуард Петрович нюанс есть. Если после увольнения проходит меньше 3 месяцев, то при восстановлении мет комиссию проходить не нужно. А у него из-за этой аварии прошло 4, пришлось идти на комиссию, да ещё после 4 месяцев в больнице. Ну вот, комиссию он не прошёл, сами понимаете, в наше время в 34 года абсолютно здоровых мужиков не бывает, всегда есть к чему прицепиться было бы желание. А желание, видимо, было. Его бывшие начальники смекнули, почему он увольняется, и руководство медуправления получило соответствующий сигнальчик. Семья у него есть: жена и дочка. Сколько лет ребёнку? 6. В первый класс пошла. 6 лет, внезапно подумал Денисов, почти как Филипп только Филипп уже ни в какую школу не пойдёт. Чем жена занимается? Работает в Сбербанке, у неё экономическое образование. Так, ещё вопрос. Ему приходилось стрелять на поражение? Нет, я этим специально интересовался. Я же знаю ваши требования, мягко улыбнулся Старков. Что за 8 лет службы в Розовске? Он ни разу не выстрелил из стабельного оружия. Ни разу, уверенно подтвердил Старков. Даже в воздух? Даже в воздух. А почему, интересно? Может, он трус и избегал участвовать в силовых мероприятиях? Ну что вы, Эдуард Петрович, снова улыбнулся Старков. Труса я бы к вам не привёл. Валодя убеждённый противник применения оружия. Он считает, что оружием пользуется только тот, кто не хочет и не умеет думать.